Глава 12. Стэн начал свою настоящую деятельность. Когда он обнажал меч и неспешно вырисовывал боевые формы, растягивая каждое идеально отточенное движение, его глаза сияли. За такими тренировками главы Экзархата с восторгом наблюдали молодые мечники, послушники и даже простые люди. За пять лет Стэн изменился до неузнаваемости. Ему было теперь уже за сорок. Но он, казалось, помолодел и ожил, только волосы стали совершенно седыми. Экзорцист отрастил их, собирал в хвост на затылке, а порой позволял этим белым прядям рассыпаться по широким плечам. Он совсем перестал пить, и возраст словно исчез. С его лица стэн казался совсем молодым особенно из-за блеска живых синих глаз только единичные морщины на лбу и в уголках губ напоминали о том что юность прошла несмотря на это в такой блистательной форме он не был никогда стоило ему взять в руки меч как тут же сквозь сутану начинали читаться движения объемных мышц Его показательные тренировки превратились в настоящее представление, на котором он переходил от медленных движений к внезапным скоростным финтам, а после резко замедлялся, поражая владением собственным телом. Это была основа боя всех экзорцистов. Нападения на тьму должны были быть стремительными, настолько быстрыми, насколько только мог атаковать человек. Но когда меч поражал тьму, экзорцист должен был замереть, замедлиться, сделать меч продолжением своей собственной души и нанести главный удар. Стэн владел этим в совершенстве. Он легко менял скорость, изменяя даже сознание, чтобы резкие движения не становились рваными, а медленные не теряли смысл. Это делало тренировку похожей на представление для простых людей, плохо понимающих, зачем это нужно, и уроком для других бойцов Ордена. Лишенный тщеславия Стэн предпочел бы, как и прежде, тренироваться у себя в саду. Но лидеры боевых групп настаивали на том, что Аврелар должен показывать свой опыт молодым ребятам. Первое время Стэн даже смущался, когда, забываясь, превращал скучную отработку движений в самый настоящий танец с оружием в руках, а после получал целую кипу вопросов, на которые ему было сложно ответить. Но со временем привык, стал открыто делиться опытом, вкладывать меч в руки молодых ребят и их рукой совершать движения, которые те... не могли понять все это превратило стена в еще более уважаемого человека он продвинулся не только в боевом искусстве новый построенный госпиталь уступал разве что столичному объединившись с королевскими чинами округа он перестроил всю структуру региона создав прочные тесные связи между властями и орденом чтобы две структуры легко и беспрепятственно могли помогать друг другу. Он принимал восхищенные взгляды своих неофициальных учеников и уважительные поклоны коллег, улыбаясь и отвечая на все легким поклоном. Он брал задания и исполнял их быстро и точно. Он даже нашел себе преемника и медленно вводил его в курс дела, назначив замом. Он заранее обсудил его кандидатуру и планомерно передавал дела, позволяя себе порой исчезать на миссиях. К одному он только никак не мог привыкнуть — к нежному, влюблённому взгляду одной особы. Та девушка из госпиталя. Его видение оказалось вполне реальным существом, и взгляд её был действительно волшебным. но Стэн продолжал избегать этих глаз, особенно когда она приносила бумаги из госпиталя и робко говорила что-то. Он часто ловил себя на том, что внимательно изучает ее руки и фигуру, ускользающую из кабинета, но не может поднять на нее глаз, пока она стоит перед ним. «Поговори уже с ней!» Постоянно говорил Ричард, тихо посмеиваясь. Она явно к тебе неравнодушна. Она маленькая девочка, которой впору крутить роман с тобой или Лейном, бормотал Стэн в ответ. Эх, как будто мы ей нужны, ха!» С явным смехом отзывался Ричард. Он тоже изменился за это время. Его характер не сильно, но все же смягчился. Он больше не напрягался от каждого слова, не прятался за маской, А его зловещая улыбка обрела ноту насмешливой. Он стал больше наблюдателем и в то же время советчиком, который не таил своих знаний, не использовал их, чтобы больнее уколоть, а пытался помочь всем вокруг. Он, как никогда прежде, хотел быть полезным. Изначально он просто не мог сидеть без дела и очень скоро попросил себе работу, не связанную с боями. Такую Стэн ему быстро нашел, предложив бумажную работу в своей команде. Ричард с радостью принял это предложение, но то, как Стэн привел его в отдел и как представил, было для него неожиданным. Нет, Аврелар-старший не спешил сообщать своим коллегам, что этот юноша – его приемный сын, и уж тем более не стал говорить о том, что будет лично защищать его. Вместо этого он сказал, «Позвольте вам представить вашего нового коллегу. Его зовут Ричард, и он боевой заклинатель с раннего детства, мужество которого заслуживает особого уважения. Поэтому прошу разумно принять его желание перейти на мирную работу и отнеситесь с пониманием к некоторым его особенностям». Сотрудники отдела даже не сразу заметили, что Ричард был тёмным, а когда заметили, уже были знакомы с сильным юношей и только поразились своему открытию. Вот только когда Стэн стал уходить на миссии, Ричард всё чаще отправлялся с ним и с довольной улыбкой участвовал в бою. Тогда в округе узнали, что слова главы — не пустой звук. И этот парень действительно был гением. Так сложилась команда из двух бойцов, Ричард и Стеннет. Все чаще выходили на задания только вдвоем, особенно теперь, когда состояние Ричарда значительно улучшилось. Дилан действительно смог найти способ помочь ему, хотя несколько попыток были неудачны. Одна из них даже временно ухудшила состояние Ричарда, парализовав его целиком. Но парню было нечего терять. И ради шанса он был готов рисковать, пока сам врач пытался сделать хоть что-то. Подобное упрямство увенчалось успехом. Стать на ноги Ричард, конечно, не смог, но распространение повреждений было остановлено. Его больше не мучили боли, и заодно только это Ричард был готов служить ордену вечно. Кому-то для счастья нужны деньги, слава, успех, признание. А Ричарду было достаточно отсутствия боли и понимания. У него появилась семья, и он не мог этому не радоваться, так же, как не мог воспринимать Стэна отцом. Он видел в нем скорее старшего брата, более опытного, независимого, но по сути равного себе. Они свободно могли обсуждать вещи, которые Стэн не мог сказать своим сыновьям. Например, «Эту эт девушку или прошлое», «Причины прежних срывов», «Тягу к алкоголю», «Темный язык», «Странные сны». всё что угодно». Стэн мог легко сказать Ричарду, и в ответ Ричард делился своими мыслями. Для Тёмного это было настоящим чудом. При этом его не пугала перспектива провести всю жизнь в инвалидном кресле, никогда не найти себе пару и быть лишь служителем Ордена. Он не тешил себя надеждами, что когда-нибудь какая-нибудь девушка разглядит в нём что-то особенное и примет с его изъяном. Скорее, напротив, он понимал, что этого никогда не будет, и выводил логически, что так даже лучше. «Неудивительно, что ты запил в таком одиночестве. Я тоже из-за него стал очень зависим от своих дурманящих лекарств», признался он Стэну. «Теперь я даже понимаю, почему ты меня забрал. Мы с тобою похожи». «И тебе был нужен товарищ так же, как он нужен был мне, чтобы развеять тоску». Тёмного немного пугало появление этой девушки, но он напоминал себе, что ей не быть а Аврелару тем другом, каким был сам Ричард. «Поговори с ней», — повторял он вновь, — «и не говори, что ты уже стар. Если ты её интересуешь...» Значит, твой возраст ее не волнует. И, глядя на тебя, я не поверю, что ты не сможешь угодить женщине. Неужели ты не хочешь создать полноценную семью? У вас ведь даже дети могут быть. Стэн только выдохнул. Я правда ничего подобного не хочу. Просто меня завораживает ее присутствие. Боже, даже Лейн сообразительнее, рассмеялся Ричард. Лейн действительно был сообразительнее в вопросах личной жизни. Он постоянно менял дам, путаясь порою в своих интригах, но всегда точно знал, чего желал и что именно его не устраивает. Его отношение ко всему сильно изменилось, а характер становился всё тяжелее. Он то ссорился со своими друзьями, то пропадал с ними непонятно где, многого хотел, Постоянно требовал, но не так много делал для достижения своей цели. Он даже не смог сдать экзамены на экзорциста и винил во всем то отца, то комиссию, не думая о том, что мог где-то допустить ошибку. Провал сына сильно удивил стэна и он поспешил поговорить с комиссией. Его коллеги, принимавшие экзамены, прекрасно знали Стэна и понимали, что тот был настроен на честный результат. «Что он сделал не так? Мне казалось, что его подготовка неплоха», спросил он, не боясь быть понятым неверно. «Он действительно хорошо подготовлен, отлично владеет мечом, знает печати, может их использовать, но он не контролирует себя. Его эмоциональность отражается на заклинаниях? Хуже». Его заклинания зависят от его эмоций, а не от его веры». Стэн понимал, что при таком раскладе давать парню пропуск на дальнейшее развитие нельзя. Напротив, его нужно еще многому учить, правильнее даже сказать «учить самому главному» — быть экзорцистом. Вот только объяснить это Лейну Стэн никак не мог. Сын совсем его не слушал и отдалялся бесконечно рыча. Он видел в отце наивного глупого старика, который вдруг решил добиться славы, и во всех его движениях, в сиянии меча и в огнях печати, он видел бесполезную манерность. Ему казалось, что Стэн просто красуется, привлекая внимание, Он просто не видел способа применения большей половины движений, в то время как опытный Стэн в каждом движении видел смысл и мысленно сражался с противником, которого встречал прежде, представляя новый бой. «Пойми, Лейн, в нашем деле не столько важно, как ты это делаешь, сколько важна цель. Если бы владение мечом все решало, то королевская стража легко бы спаслась от тьмы. Пытался разъяснить ему Стэн. Лейн только негодовал, говоря, что его товарищи с навыками на порядок ниже смогли сдать, а он нет. «Это явно твоих рук дело!» — кричал он на отца. «Ты убедил их не принимать меня!» «Что ты несешь?» — поразился Ричард. «Кому ты нужен?» чтобы кого-то в чем-то убеждать. Тебе же говорят, ты умеешь махать мечом и понятия не имеешь, зачем этот меч тебе нужен. Но вместо того, чтобы исправить, ты продолжаешь рычать. И, между прочим, этим доказываешь, что тебе не место среди экзорцистов». Лейн только в очередной раз хлопнул дверью. «Да не расстраивайся ты», тут же сказал Ричард Стэну. «Не знаю, с чего ты взял, что он похож на тебя. Твой сын – отменный дурень, и именно поэтому он скоро вернется». Лейн действительно возвращался. Злился, психовал, ругался, снова уходил и потом возвращался. Иногда он был готов учиться и слушать, но потом опять убегал. У него нет мира с собственным разумом. Как он обретет мир э, со своим духом? Спокойно спросил Артем. Очевидно, никак. С этим мальчишкой было трудно спорить, особенно если учесть, что в свои годы он уже стал послушником. Так уж сложилось, что в 10 лет Артем попросил у отца разрешения сдать экзамен. Чем сильно его удивил, однако препятствовать ему Стэн не стал. Но прежде чем начался экзамен, все же поговорил с комиссией. Он не пытался помочь сыну сдать, чтобы не наблюдать еще одну истерику после провала. Наоборот, он просил строже отнестись к его младшему сыну. «Он умный и талантливый, но я не уверен, что он готов. Он, несомненно, готов», — ответили ему часом позже. Так Артем внезапно оказался на одном уровне с братом. Старшим его на 10 лет, и в отличие от него, он старательно учился у всех, внимательно следя и за отцом, и за Ричардом. Даже много раз просился с ними на задание. «Я обещаю даже не вмешиваться. Позвольте мне просто посмотреть». нет протяжно бормотал Ричард. «Позже мы обязательно тебя возьмем, когда ты побываешь на паре простых заданий». Поддерживал его Стэн. «А то еще увидишь это и передумаешь. Как будто я не знаю, на что вы способны». Так обычно выражал свое недовольство Артем, а после долго сидел с книгами, но в итоге послушно принимал решение отца и старшего брата. За это, как только Стэну выдался случай попасть на простое задание, он решил взять с собой Артема и еще двоих послушников. «Ты следишь за малышней? Я сражаюсь», — сразу обозначил Ричард. «Вообще-то ты заклинатель, а основной бой обычно ведут мечники», — напомнил Стэн с улыбкой. «Какой кошмар!» — засмеялся в ответ темный. «Да я еще и не в составе Ордена! Просто ужас!» Он манерно закатил глаза и тут же стал серьезным, заявив. ты хочешь Я воюю. Стэн только рассмеялся, но оспорить не стал. Наша цель довольно проста: одержимый низшего уровня со слабой активностью. Нам нужно просто освободить жертву и изгнать тьму, сказал Стэн послушникам по дороге. Насколько я знаю, вы все уже были на похожих заданиях и должны знать, что в таких случаях обычно достаточно одного экзорциста-мечника. ибо изгнать слабую тьму из человека не так уж и трудно. Но я не случайно взял с собой только заклинателей. Сегодня мы вам покажем нестандартный подход. Стандартных подходов вы еще насмотритесь, а вот чего-то особенного в Ордене не так уж и просто найти, посмеивался Ричард. Хотите сказать, что изгнание будет без мечника? Я правильно понял? — уточнил тучный юноша, едва поспевающий за остальными. Стэн кивнул. «Ричард, значит, ты будешь петь?» — обрадовался Артем. «Это вряд ли. Со слабыми существами во мне не просыпаются такие желания. Я планирую все сделать классическими печатями». «Победить тьму одними печатями?» — удивился еще один послушник. «Но нас же учат, что печать — это поддержка мечников!» «Именно поэтому я вам сразу сказал, что подход будет не классический!» С улыбкой напомнил Стэн. «Вдруг когда-нибудь вы окажетесь один на один содержимым, а мечника рядом не найдется!» Ричард ускорился, передвигаясь первым. Стэн следовал за ним, отвечая на многочисленные вопросы. Один только Артем молчал. Для него было очевидно, что заклинатель не должен быть беспомощным в отсутствии мечника. Но об этом он думал только изредка, мечтая о чем-то новом в истории печатей. «А разве может сражаться не член Ордена в одиночку?» «В одиночку нет, но технически Ричард со мной», пояснил Стэн. «И я ему просто доверяю. Поэтому из-за последствия отвечать мне, как его командиру. «А у вас есть связь?» «Нет, нам не нужна связь. Мы уже пять лет в команде и как-то без связи можем понять друг друга». «Значит, вы все-таки не настоящий командир. Зато он настоящий глава экзархата», — вмешался Ричард. «Так что следите за своими словами». После подобного замечания надолго повисла тишина, которой хватило, чтобы команда дошла до места. Их встретили взволнованные крестьяне, но слушать их речи Ричард совсем не хотел. «Он там?» — уточнил он, указывая на сарай. «Да, да, мы загнали его туда палками». «Люди, такие люди!» — прошептал он многозначно, и заставил коляску двинуться к сараю. «Мы с этим разберемся», – поспешил успокоить людей Стэн. «Вам не стоит волноваться. Скоро ваш ребенок будет в порядке». Ричард же не торопился попасть в запертый сарай. Казалось, он ждал стена хотя в действительности просто старался успокоиться. Он всегда остро переживал жестокость к одержимым. и, видя тяжелый замок на сарае, раздраженно цокал языком. «Ты не передумал?» — уточнил Стэн тихо, положив руки ему на плечо. «Когда ты зол, тебе нельзя сражаться». «Все нормально», — отозвался Ричард. «Я зайду, а вы останетесь у входа». «Хорошо?» «Как скажешь». «Тогда открывай». Голос Ричарда мгновенно охрип и стал протяжно глубоким. Лучшего показателя его собранности и готовности просто быть не могло, поэтому Стэн приложил палец к губам, глядя на послушников, и открыл замок сарая. Дверь сама тихо скрипнула, и Ричард легко открыл ее, продвигаясь вперед. Порога здесь не было, и ничто не могло ему помешать. Правда, колеса немного завязли в песке, но к этому темный давно привык и в помощи не нуждался. «Эй, вечер добрый, чучело!» — крикнул он в темноту. «Я пришел изгнать тебя!» В ответ что-то зарычало. «А разве можно?» — начал было спрашивать тучный послушник-заклинатель, но прежде чем успел среагировать Стэн, Артем дёрнул его за рукав, заметно хмурясь, давая понять, что сейчас ему стоит умолкнуть. Его послушали. Артем хоть и был мал, можно даже сказать слишком мал для послушника, но его знания и способности ставили его даже выше своих товарищей. И никто не смел с этим спорить, просто чувствуя его превосходство. Ричард действовал против инструкции, которая требовала от членов Ордена осторожности и запрещала пугать и уж тем более провоцировать одержимых. Инструкции писались для активных бойцов, вступающих в схватку. Ричард же был сильно ограничен в движении, поэтому не мог подобраться к врагу. В то же время ему не хотелось применять тяжелые травмирующие заклинания, а для мягкого ему нужно было прикоснуться. Провокация удалась. Одержимый ребенок с силой и ловкостью настоящего чудовища спрыгнул на парализованного сверху, словно мог ползать по потолку и тут же вцепился ему в горло. Послушники испуганно ахнули. видя быстро растущие чёрные клыки, явно готовые разорвать наглого заклинателя. Но Ричард был спокоен. Он не чувствовал боли от ран, которые когти оставляли на его шее. В нём не зарождался страх. Он просто и легко коснулся указательным пальцем лба мальчика. Вспыхнула синяя руна, и мальчишка обмяк. сонно падая в руки заклинателя. Зато чёрная, бесформенная масса, так внезапно изгнанная из тела ребёнка, вскипела, взвыла и зарычала так, что зловонный дух мощной волной окатил всю команду. Но тьма даже шевельнуться не успела, как тут же оказалась на цепи голубоватого света, выброшенной левой рукой Ричарда. Заклинатель спокойно поддерживал ребенка, с тела которого быстро исчезали серые пятна, и в то же время держал монстра. «Кирхар Эндор менрас". Внезапно прохрепела тьма. Стэн вздрогнул в очередной раз, понимая, что темный язык ему понятнее родного, и зная, как отреагирует Ричард на эти слова. еще вернется во тьму. Быть может, он вернется, а может быть и нет, но никто, кроме стена не мог произнести это имя, не вызвав в Ричарде приступ гнева. «Никогда!» прохрипел Ричард в ответ, но так жестко и рвано, словно это было одно из слов темного языка. Его рука выпустила цепь, И тут же что-то внутри тёмного существа лопнуло. Портал между мирами раскрылся прямо в тёмном существе, будто у него было сердце, способное соединить оба мира. Демон втягивал себя самого и ничего не мог с этим поделать, спешно сжимаясь. «Вендерос», — прохрепел заклинатель и резко сжал кулак. Портал закрылся. заставив вздрогнуть реальность. По воздуху пронёсся жёсткий, мощный хлопок. Э, «Что это было?» Ужаснулся один из послушников, понимая, что тьма исчезла в неизвестности вместе с цепью. Он велел ему убраться. Грустно пояснил Артем, совсем не удивившийся своему пониманию тёмного языка. Стэн бросился к подопечному. которого нервно трясло. «Ричард, посмотри на меня!» властно командовал он. «Соберись и успокойся! Сейчас же!» Схватив молодого человека за плечи, он нервно тряхнул его, видя черные жилы на его коже. «Не смей терять человеческое лицо!» Ричард жалобно зарычал, но сжатые в кулак пальцы медленно расслабились. Он больше не держал ребёнка мёртвой хваткой, вот только нервно дрожал. «Забери его!» «И оставь меня ненадолго!» Стэн принял спящего ребёнка, больше ничего не спрашивая, ибо в глазах Ричарда не было ни гнева, ни демонической жажды, только болезненное отчаяние. Он просто вышел с ребёнком на руках и закрыл дверь. прислонившись к ней спиной. Сарай содрогнулся от рёва, от дикого надрывного рычания совсем не человеческого существа. Это был крик чудовища, готового уничтожить себя за свою сущность. Но постепенно этот дикий рык стал криком человека, а крик обернулся безумным смехом. Всё это заставляло Стеннета молчать, и впервые задуматься над тем, что действительно чувствовал Ричард, сражаясь с тьмой. Его определённо радовали подобные сражения, но ровно до тех пор, пока ему не напоминали, что он тоже часть тёмного мира. Тогда в нём что-то обрывалось. Он не был человеком и только хотел им казаться, Но и демоном он уже не был. В нём была лишь способность рычать и демонические глаза. Наверное, он медленно становился тем чудовищем, которое от лица людей готово убивать врагов человеческого народа. Всё стихло. И Стэн отступил, позволяя двери открыться, а Ричарду, как ни в чём не бывало, появиться на свете солнца. Его совсем не волновали испуганные глаза послушников. Он только посмотрел на медленно катящийся к горизонту красный шар, протянул к нему руку и тихо произнес «Хочу домой». «Скоро будешь дома», — мягко ответил ему глава экзархата. «Осталось лишь отдать невредимого мальчонку родителям, настоять, чтобы они привели его в госпиталь завтра». когда он проснется. А после осмотра забыли все случившееся, как страшный сон. Но мог ли это забыть Ричард? «Ты в порядке?» заботливо спросил Артем. «Нет». Керхару больно. Едва слышно сказав это, Ричард закрыл глаза. Он научился не врать своей новой семье. Но в то же время он отчетливо понимал, Что говорить всего не сможет да и не способен где то в глубине души он порой все еще мечтал узнать что он не темный а просто порабощен темным существом, что кирхар это вовсе не он а создание захватившее его при рождении, но сколько бы он ни говорил о нем в третьем лице он сам оставался. Кирхара.